Последние свои годы Тахир и рабия прожили в Куве. Сын их Сафар вместе с сыновьями мавлянов Азлиддина остался в Агре. Они женились на местных девушках, потомки их слились с индийцами. Спустя 10 лет после смерти Бабура, Хумаюн взял за себя красавицу Хамиду Банубигим. И когда от нее родился сын, назвал его Джалалиддинным Акбаром. Мохим в это время уже не было в живых, ее унесла холера. Аханзада Бегим еще здравствовала, и двухлетний Акбар попал к ней на воспитание. Целуя мальчика, она повторяла нередко. Ах, Акбар, просто вылитый дедушка. Мой брат бабуржан в двухлетнем возрасте был точно такой. Не только лицо, но и ручки, и ножки, все похоже Скончалась Ханзада-Бегим 68-летней вблизи Кабулы, когда Акбару было три года. Ее похоронили в усыпальнице Бабура. Туда же перенесли и прах их матери кутлук книгор ханун Беспокойной оказалась дальнейшая жизнь Хумаюна. Его младшие братья от другой матери Камрон и Аскар затеяли с ним долгую междоусобную войну. Аскара Хумаюн победил и отправил паломникам в Мекку замаливать грехи. Камрон же долго не покорялся, чинил зло. В Кабуле его люди убили мерзухин Дола за то, что этот сын Бабура всегда оставался преданным Хумаюну. Из-за учиненного брата убийства и закатилась, собственно, звезда Камрона. От него отвернулись все близкие, ему пришлось бежать в горы, там его схватили, и связанного привезли к Хумаюну. Беки требовали казни Камрона. Хумаюн сохранил ему жизнь, но велел ослепить раскаленной иглой. Кровь брата требовала отмщения. Так и прожил Камрон слепым до конца своих дней. Беспрерывные войны отняли у Хумаюна много сил и времени. Ему не удалось приумножить достижений отца. Страстный книголюб, он, однако, увеличил отцовскую библиотеку в Дели редкими рукописными книгами. Воин, участник множества истребительных сражений, Хумаюн умер не на поле боя, а в той самой отцовской библиотеке он споткнулся однажды о высокую мраморную ступеньку на лестнице, упал и сильно разбился. Как и отец, Хумаюн умер, не достигнув 50-летнего возраста. Величественный мавзолей Хумаюна в Дели был воздвигнут из красного камня по воле вдовы Хамиды Бануби Гим, которая после безвременной смерти мужа начала править страной вместе с 14-летним сыном Акбаром. Если вы приедете в Индию, вам обязательно покажут мавзолей Мирзы Хумаюна в Дели И Тадж-Махал в Агре, памятники взаимной любви и преданности. Сохранилось много свидетельств того, что и Акбар, и Шах Джахан читали и перечитывали Бабур-Наме. Они знали все семейные предания, связанные с Бабуром. Разумеется, и у них, этих грозных властителей, были свои беды и сложности, своя трудная, полная противоречия жизнь но они обладали также чувством прекрасного, подчеркнутым у Бабура. Наверное, воздвигая Тадж-Махал, шах Джахан старался оплатить не только свой долг перед безвременно ушедшей женой Мумтаз-Бегим, но и долг Бабура перед Ханзадой-Бегим и Махим-Бегим, и долг Хумаюна перед Хамидой-Бану-Бегим. Среди потомков Бабура самым большим ценителем его творчества был Акбар. Бабур-Наме он брал с собой в походы. Во времена Акбара были сделаны два перевода Бабур-Наме с тюркского на персидский язык. Лучшие художники Индии на сюжет этой книги написали блестящие миниатюры. В честь одной из главных побед Бабура, одержанной им в Сикри, а также в память о том, что здесь он дописывал свои мемуары, Акбар приказал построить город Фатхпур-Сикри. Город Побед-Сикри. Одно время он даже перенес туда свою столицу из Дели. доныне сохранились дворцы и здания разных служб Фатхпура-Сикри. Уж давно там никто не живет, но памятники далекой старины до сих пор привлекают туда людей со всего света. Эта нежилая столица обрела сейчас как бы вторую жизнь, напоминая посмертную судьбу Бабура. Ведь в разных странах мира Бабура знали долгое время только как основателя империи Великих Моголов в Северной Индии. Творческое же его наследие оставалось неизвестным для большинства. Но империя Великих Моголов, как бы ни гремела слава о ней в годы ее расцвета, просуществовав около двухсот лет, безвозвратно ушла в прошлое. Не дожили до наших дней и прямые потомки Бабура, Последние из них погибли в борьбе против английских колонизаторов. Не заросла лишь тропа, приводящая нас к стихам и прозе, написанным рукою Бабуру. Еще в прошлом веке Бабур-Наме перевели на русский, английский, французский и немецкий языки. Книга нашла себе ценителей во многих странах мира. Правда, британская энциклопедия, том 3, на столбцах, отведенных Бабуру, ни единым словом не упоминает о его творчестве. Это издание обходит полнейшим молчанием его книги, которые, кстати, давно знают и высоко оценивают в Англии такие энтузиасты, как Колдуэлл и Беверидж. Естественно, что особенно дорожат творчеством Бабура на земле, где он родился и вырос. Бабура изучает в вузах и школах Узбекистана, как крупнейшего после Алишера Наваи поэта-классика. В Ташкенте, в аллее поэтов, установлен бюст Бабура. До сих пор на свадьбах поют его газели. Своим культурным достоянием считает творческое наследие Бабура и в Индии. Великий сын индийского народа Джавахарлал Неру, прочитав мемуары Бабура, назвал его обаятельной личностью и типичным представителем эпохи Возрождения в Индии. А известный индийский писатель Мулк Радж Ананц сказал об бабурнаме так. «Это одна из самых прекрасных книг мира. Недаром ее украсили своими миниатюрами художники Индии, ибо она – общее наше достояние». Это и есть вторая жизнь человека большого таланта и удивительной судьбы, покинувшего мир четыре с половиной века назад. 1969-1978 годы Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Сентябрь 1986 года. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.